Глава 9 Добрые старые времена. Изящно наступая сладкая трава вышла из ареола адского пламени и материализовалась перед изумленным окером Он действительно изумился. Было хорошо видно, как поползли кверху его брови. Сладкая трава неторопливо осмотрелась, магическим путем отправляя нам картинку. Старомодная чайная комната с музыкантами во фраках и горничными в традиционной черно-белой униформе. Музыканты перестали играть и разинули рты, глядя на незваную гостью. Горничные испуганно защебетали. За столом, покрытым узорчатой скатертью, покер застыл с чашкой чая в руке. Сладкая трава улыбнулась. «Плакучая Ива, наше любимое место. Сколько лет прошло». И как приятно вновь встретиться именно здесь. Окер вздохнул и поставил чашку на блюдце. Хорошая чашка. Фарфор, как яичная скорлупа, расписанная тонкими узорами. Вооруженная прислуга обоего пола уже окружила у Окера, стволы пистолетов хмуро смотрели на сладкую отраву. Кое-кто размахивал амулетами и распятиями, у одного даже была австралийская кость-указатель. Гостья укоризненно посмотрела на хозяина И тот устало обратился к охране. «Тревога отменяется. Все в порядке. Время реакции удовлетворительное. Исключаю Лаветта. Явишься ко мне после смены. Всем занять места согласно расписанию». Охрана неохотно опустила оружие и исчезла. Посетители расслабились и перевели дыхание. окер повернулся к музыкантам. Те переглянулись и заиграли Баха. «Здравствуй, София», — сказал он без улыбки. «Здравствуй, Генри. Как вспомнишь, сколько лет прошло?» «Можно узнать, как тебе удалось миновать систему защиты плакучей ивы, да и мою персональную?» «Наше прошлое, милый. Оно соединяет нас, и это навсегда?» «Прошлое. Куда от него денешься? Особенно на темной стороне. Не скажу, что рад тебя видеть». «Сладкая трава кокетливо надула губки?» «Не больно-то любезен?» «Может, хотя бы предложишь мне сесть?» окер вздохнул еще раз и скупым жестом указал на кресло напротив. За фасадом его сдержанности наверняка шла лихорадочная работа мысли. Уокера не выбьешь из колеи надолго. Уж я-то знаю. Сладкая отрава грациозно присела, положила руки на стол, так, чтобы собеседник их видел, и улыбнулась ему. «Как насчет чашечки чая, милый? Я умираю от жажды». Обнаружив, что расписной фарфоровый чайник пуст, Уокер жестом подозвал официантку Точнее, без особого успеха попробовал подозвать. официантки сначала остолбенели, потом разыграли энергичную немую сцену, потом вытолкнули вперед одну новенькую. Героически улыбаясь, неверными шагами она приблизилась к столику. Уокер потребовал свежий чайник и еще одну чашку. «Что-нибудь еще?» – дрожащим голосом спросила официантка «Пирожное, сливки в ваше пальто?» «Убирайся, не то я сожгу тебя живьем», — пообещала демоница. Официантка удалилась бегом, чтобы впасть в истерику в безопасном месте. окер посмотрел на сладкую отраву с неодобрением. «Ты нисколько не изменилась, София. Тут хорошими чаевыми не отделаешься. Как бы меня не внесли в черный список». «Я думала, на темной стороне ты самый главный, Генри». — До известной степени, но не более того. — Постарайся удерживаться в цивилизованных рамках, очень прошу. Я хочу сохранить остатки репутации. Новый прибор принесла другая официантка. Вторую чашку, не глядя, она пододвинула в сторону сладкой отравы и немедленно исчезла. Окер молча налил в чашку дымящегося чая, плеснул молока и добавил один кусочек сахару. — Помнишь ведь, им не забыл? «Ты всегда обращал внимание на мелочи, Генри?» Сладкая трава посмотрела на него внимательно. «Ты выглядишь старше, милый. Старше, но благороднее. А ты такая же, как и раньше. Впрочем, иначе и быть не может, не так ли?» «Какой ты видишь меня?» Отставив мизинчик, сладкая трава коснулась губами чашки. «Я ведь для каждого выгляжу по-своему, так что сама знать не могу». «Скажем так, в ранней молодости я питал, быть может, излишнюю слабость к Марианне Фэйтфул. Этого достаточно?» Окер нахмурился. «Что ты там говорила насчет вечного соединения? Наш договор истек много лет назад? и Считается, что неожиданных визитов не должно быть?» Сладкая трава пожала плечиками. «Когда меня вручили тебе много лет назад». Была создана особая связь, чтобы ты мог призвать меня, когда захочешь. Связь разрывается только в случае твоей смерти или моего уничтожения. Система работает именно так и никак иначе. Суккуб не рождественская открытка, суккуба получает навсегда. В конце концов, это смертный грех. Не бери в голову, Генри, я все равно рада тебя видеть. Должна сказать, ты прекрасно держишься. «Я бы не слишком удивилась, начни ты бить посуды или звать экзорциста. Я больше не теряю самообладание. Положение обязывает. Зачем ты все-таки пришла, София?» Вместо ответа сладкая трава откинулась на спинку кресла и погрузилась в созерцание помещения. Музыканты играли, официантки носили чайные приборы, посетители вели приятную беседу и смаковали чай. Словом, решительно никто не обращал ни малейшего внимания на столик Уокера. Сладкая отрава кивнула, жмурясь от удовольствия. Не всегда здесь нравилось. Спокойно, прилично, никто не лезет ни в свое дело. Ничего не изменилось за годы, но в том-то и прелесть, не правда ли? И чай, как обычно, выше всяких похвал. Зря я не попросила пирожных. «Плакучая Ива никогда не была модным заведением, но мне здесь нравится. Потому что когда-то нам здесь было хорошо, несмотря на это. Не надо, Генри». Сладкая трава посмотрела на него тяжелым взглядом. «До сего момента мы очень славно беседовали. Переменим тему, пожалуй». Она показала на хрустальный шар с туманной сердцевиной у левого локтя окера «Поддерживаешь контакт с твоими людьми на задании?» Не знала, что эта техника все еще в ходу. Ну, ты традиционалист, Генри. Я предпочитаю средства, выдержавшие испытания временем. Новомодным выдумкам нельзя доверять, пока они не выйдут из моды. Ты не всегда был таким скучным. напомнишь другое место? Пожалуйста, не надо. Только не так урильно. Лиловая дымка. Сладкая трава беззвучно рассмеялась. Место, где каждый мог расслабиться по полной программе у теха шестидесятых. Лучший опиум, лучшая травка на темной стороне, шелковые подушки и кислотный свет в придачу. Лучшее место, чтобы послушать музыку и отведать воображаемого зелья, вроде тадуки или листьев танна Помнишь, сколько времени мы провели там, бросая вызов бесконечности? «Нет, ты тогда не был таким чопорным Генри. Заведение ещё работает?» «К счастью, нет. Там сейчас оздоровительный комплекс под названием «Фанаты здоровья». Молодые офисные клерки проводят там свой обеденный перерыв, разминаются на пути к первому сердечному приступу». «Какая жалость. Но, может быть, следы былого ещё остались в том воздухе?» В былые времена можно было опьянеть, лишь повторив несколько раз название. Я не вспоминал о лиловой дымке уже много лет, но я многое не люблю вспоминать. Не смотри так, Генри. Разве ты не рад меня видеть? Нет. Нам ведь было хорошо вместе. Ты, суку, можешь ли ты, не гревя душой, сказать, что это имело значение для тебя? А я вот смотрю на тебя и разрываюсь на части. Я дарила тебе счастье. Тебя мне дали в качестве взятки. В качестве дара, милый. Угадывать желание, воплощать фантазии. Кто может делать это лучше, Суккуба? Заслуженная награда за хорошую работу. Власти не пожадничали. Ты смеялся, ты плакал от счастья. Скажи, когда ты спал крепче, чем в моих объятиях? Бойся властей дары приносящих. Уокер по-прежнему хорошо держал себя в руках, только голос слегка звенел. «Отличная наживка и прекрасный способ привязать меня. Они всегда так делают, приучают людей к удовольствиям, которые можно найти лишь на темной стороне и лишь с благословения властей. Даже тогда мне следовало понимать, что такой отличной наживки без крючка не бывает». «Я делала свою работу». В том числе, когда изображала, будь то обожаю тебя. Принимать это за чистую монету не следовало. Ты же не станешь относиться всерьез к проститутке при исполнении. Я думала, ты понимаешь. Я принадлежала тебе безраздельно на время действия контракта. С того момента, как ты меня впервые увидел, никто не обманывал тебя. Не спорю. И все же я был в отчаянии, когда ты ушла. — Я привык думать, что кое-что значу для тебя, а ты ушла, даже не оглянувшись. — но разумеется, милый, мне положено сей это разврат и вводить смертных в искушение. Забрать твою душу власти мне не разрешили, зато велели сделать так, чтобы ты был готов на все, чтобы вернуть меня. — Я и старался, я бы все сделал для тебя. — Приятно слышать, но меня уже связывал новый контракт. В конце концов, это ты настаивал на любви. Я честно занималась сексом, и не более того. Я был молод. Обычное непонимание для того возраста. А вот угрожать тебе, конечно же, не следовало. Нет, милый, не следовало. Мне пришлось приоткрыть мою истинную сущность. Я была вынуждена. Окер задумчиво кивнул. А потом месяцами снились кошмары. Подумать только с кем... «Я ободрал кожу до крови, пытаясь отмыться, и ты неплохо зацепила меня когтем. Шрам так и остался. Хочешь поцелую?» Оживилась сладкая трава. «Лучше не надо», — Огер откинулся на спинку кресла. «Я был потрясен. Старался тебе забыть. Видимо, благодаря этому я впервые задумался о соблазнах темной стороны. Неоновая ложь и грязные маленькие тайны». Какова же эта выгребная яма и каково начальство? Для властей темная сторона — дойная корова. Их интересуют только деньги и могущество, и пропади пропадом вся мелкая рыбешка. Лес рубят, щипки летят. Я решил, что обязан быть лучше и справедливее. И теперь ты здесь всем заправляешь. Для того, чтобы не подпускать других. Не верю, что другие устоят перед соблазном, «Кто-то должен смотреть на вещи трезво и видеть темную сторону такой, какая она есть. Кто-то должен держать зверя в клетке. Ты помогла мне понять, до какой степени темная сторона испорчена. Именно поэтому ты вместе с теми другими и совершила работу, Бабалон». «Да». Окер неторопливо отхлебнул из чашки, давая понять, что больше на эту тему говорить не намерен. «Вернемся к нашим баранам». «Что ты здесь делаешь, София? Или демоны иногда начинают скучать по своим жертвам? Может, власти передали тебя кому-нибудь, кого я знаю?» «На сей раз нет. Я теперь живу с Горешником». окер осторожно поставил чашку на блюдце. «Так ты и есть тот самый Соккуб. Который раз за сегодняшний вечер ты изумляешь меня? Стало быть, ты сейчас работаешь с Джоном Тейлором». У тебя всегда была слабость к серьезным игрокам, не правда ли? Я сейчас с грешником и только с ним, терпеливо уточнила сладкая трава. Официально меня послали из преисподней разбить ему сердце и погубить душу, после чего грешника можно будет забрать на законном основании по принадлежности. Но на самом деле я вызвалась добровольно, ради постижения любви, которая выживает даже в аду. Как можно полюбить падшее создание вроде меня? Ты хочешь, чтобы я в это поверил? Любовь для тебя ничего не значит. Кому как не мне? Тогда все было не так. С тех пор многое изменилось. Я провела немало времени с Сидней, не начала понимать, как он ко мне относится. Более того, я начинаю догадываться, что ты чувствовал. Как тебе было больно? Знаешь, мне я женат. — сказал Окер. — Двадцать три года уже. — У нас все хорошо. Рада за тебя. — Как ее зовут? — Шейла. — У нас два сына. Они уже взрослые. Кит учится в Оксфорде. Роберт стал военным. Славные ребята. Они выросли за пределами темной стороны. Понятия не имеют, чем их папа зарабатывает на жизнь. — Я действительно рада за тебя, Генри. Мы говорили о грешнике. Кого угодно другого небрежный тон Уокера мог бы обмануть. Он действительно тебя любит? Да, той самой легендарной любовью, которая не страшен над. Я любил тебя, София. Он любит меня, даже после того, как познал мою истинную природу. Я не хотела причинять тебе боль, Генри. Демоны лгут, и в этом их истинная природа. Демоны тоже меняются. Думаешь, поверю? Как хочешь. А вот мне поверить пришлось. Некоторое время бывшие любовники молча пили чай, обстановка чайного домика врачевала душу. Твои люди держат под контролем врата владений владыки Тернии, неожиданно сообщила сладкая отрава. Блокированные входы в Нижний мир. Расположение властей я так понимаю? Разумеется. ну коль скоро ты смогла нанести мне визит, — Смогут и другие. Мне стоит принять дополнительные меры. Быть может, призвать больше специалистов. Ты ради этого пришла? Просите о невмешательстве? — Твои заклинания и специалисты нас не останавливают, милый. Влада Котерни на нашей стороне. — Окер несколько раз моргнул? — И как же это вам удалось? — Его суда еще никто не избежал. — Он у нас поверил, особенно в Джона Тейлора. — Расскажи мне поподробнее о властях, Генри. — Зачем? — Ну, пожалуйста, сделай мне приятное. — Хорошо, — пожал плечами Окер. — Если это поможет тебе убраться отсюда поскорее. Нет никакой загадки. Власти как раз то, что о них думают. Старинная, богатая фамилия, веками наживавшая деньги и влияние на темной стороне. Члены клуба Ландиниум и те, кто стоит за этим клубом. Люди, избегающие публичного внимания, на охотно дергающие за ниточки, на которых подвешены местные знаменитости. Люди, для которых выгодно поддержание статус-кво и которые пойдут на все, чтобы сохранить привычный порядок вещей. Я работаю на них, так как любой другой вариант был бы хуже. Никто ничего не хочет знать, никто ни за что не хочет отвечать. Иногда, впрочем, находились согласные нести бремя ответственности, но ради каких целей их пришлось сдать властям. Я справляюсь, насколько это вообще возможно, потому что потерял вкус к соблазнам. Я вижу темную сторону такой, какая она есть. И какая же она? Спросила сладкая трава. Ярмарка уродов, где собраны все неудачные идеи человечества. Потому-то лучше властей здесь ничего не придумаешь. Эти, по крайней мере, интересуются только деньгами. Они иногда позволяют себе отведать чего-нибудь особенного, что доступно только здесь, но, в конце концов, возвращаются домой и оставляют темную сторону в покое, в точности как я только ты никогда ни во что не играешь, и единственный порядочный человек здесь. Или единственный, у кого есть моральное устое. А может, просто самый напуганный? А чего ты так боишься темной стороны, Генри? Океру хватило любезности сначала обдумать ответ. Видишь ли, может наступить день, когда все зло, весь разврат и все искушения разом прорвут пределы темной стороны и затопят окружающий мир. Думаешь, это будет так уж плохо? Люди познакомятся с реальным положением вещей, поговорят с могущественными владейками и предвечными, которые правят миром за сценой. Узнав правду, они получат шанс сделать мир лучше. Не верю. Этот с виду здоровый, с виду трезвый мир, где царствуют причинно-следственные связи, Достаточно плох сам по себе. И если все эти фанатики, террористы, честолюбцы и благодетели рода человеческого поймут, каковы на самом деле ставки, они от своего мира камня на камне не оставят. Они не остановятся, пока не перегрызут друг другу глотки. Ты не всегда был таким ценником, Генри». Пока беседа в плакучии ими шла своим чередом, сладкая трава настроила систему обзора, чтобы показать нам прошлое.